К тому же это означало, что будут немедленно, прямо при нем, выброшены на свалку все труды его многолетней творческой биографии. Именно на таких условиях готовы были арендовать в мастерскую кавказские господа-коммерсанты с Измайловского рынка с вороватыми глазами на выкате. Не пошел на сделку с совестью трубников и оказался прав. Покупатель нашелся, и не кто-нибудь, а свой брат-художник, Точнее, не брат, а ученик. Когда-то, находясь в зените славы, Трубников, исключительно ради укрепления своего общественного положения, взялся за преподавание. Нет, не в Суриковском институте, даже не в Строгановке, а в обычном художественном училище, коих по Москве было немало. Зарплата была пустяковая, зато все окупалось уважением к мастеру, ведущему свой класс и был в том его классе чрезвычайно способный мальчишка. Он не хотел идти по следам учителя в монументальное искусство, предпочитая ему мелкую пластику. Ну что ж, подобных примеров в истории мирового искусства было немало. Тот же знаменитый впоследствии Сережа Орлов, который был немного постарше Трубникова и вошедший в историю отечественного искусства вместе со своим конным памятником Юрию Долгорукому в Москве, Тоже начинал с майолики, с петушков и курочек, с прелестных миниатюрных композиций. Так что ничего странного. Этот способный мальчик, которого звали Юрой, неплохо закончил художественную школу, потом исчез из поля зрения Трубникова, мечтавшего воспитать продолжателя дел своих. И вот когда жизнь Ивана Федосеевича в Москве подошла к роковой черте, Вдруг он появился, Юрочка Грозов. Все правильно. Немедленно вспомнил его Трубников, даже прослезился. Беседа их была недолгая. Юра сказал, что слышал о трудностях своего учителя. Вот так уважительно сказал, после чего предложил реальный выход. Он покупает у Трубникова мастерскую все оставляет на своих местах, выплачивает вполне приличную сумму, которая поможет учителю спокойно возвратиться в свои родные места в Мещерских лесах и жить там до скончания века. А нужна будет помощь, Юра сочтет за честь оказать ее старику. Такова, собственно, история. О себе Юра не рассказывал, но Трубников... И по той малости, что услышал, понял, что парень прошел нелегкую дорогу в жизни. А то обстоятельство, что его после всего пережитого вновь потянуло к скульптуре, говорило о многом. Потому и поверил ему Иван Федосеевич, и с продал мастерскую, даже скинув немного в цене, чего никогда бы не сделал, случись сделка с теми, что с Кавказа. Как выглядел Юрочка Грозов? Обыкновенно. Трубников с удовольствием нарисовал бы его портрет, если бы глаза лучше видели, а то теперь даже и сквозь сильные очки слабо различаются люди. Брюнет седеное лицо худощавое, цвет глаз? Сложно сказать, но темное, средний рост, видно, что сильный физически. Ему бы в прежние времена в качестве натурщика цены бы не было ходил по мастерской, осматривая старые работы мастера мягкими кошачьими движениями. Ну и все прочее в таком же духе. И последняя деталь. Отбывая на Рязанщину... В деревню своих предков, где, по сведениям Трубникова, еще сохранился принадлежащий ему в качестве наследства старый дом, Иван Федосеевич, растроганный вниманием Юрочки, вручил ему ключи от своей московской двухкомнатной квартиры в районе Сокольников с доверенностью на ее продажу, заверенной у нотариуса. Адреса указывались. Юра обещал не подвести и просьбу учителя исполнить, но пока ему не подошел ни один из найденных покупателей. То деньги предлагают небольшие, то люди кажутся ненадежными. Об этом он и сообщал в коротеньких письмах. И Трубников, искренне веря ученику, не торопил его. Да и куда теперь-то спешить? Еще оставались деньги за проданную мастерскую, а умирать он вовсе не собирался. На вопрос оперативника из Касимова, проводившего беседу о фактический допрос о том, не приводил ли кого-нибудь с собой этот Юрий в мастерскую, когда там еще оставался Трубников, старик ответил, что никого посторонних он не видел и имел дело только со своим учеником, бывшим, разумеется. Не интересовался он также и кому собирался продать его квартиру заботливый ученик, да и зачем знать, если отношения с прошлым оборвались окончательно. С тем оперативник и отбыл, попросив для порядка письма этого Юрочки Грозова «Может, удастся почерк сравнить и выявить подлинное лицо писавшего». Немало подивившись историей, Паремский немедленно отрядил оперативников по указанным трубниковым адресам, но их ждала разочарование. В квартире уже около двух месяцев проживала прописанная там азербайджанская семья из пяти человек, двое взрослых и трое детей. Взрослые держали большой продуктовый магазин в Сокольниках, дети учились в школе. А внешности продавца квартиры смогли сказать то же самое, что указал на допросе и Трубников. Получается, что все-таки наколол старого скульптора любимый ученик а в нотариальной конторе сообщили, что нотариус, который оформляла доверенность на продажу квартиры, уволилась в связи с переездом в другой район Москвы. Фамилию и прочие данные продиктовали, только это вряд ли что даст, но решили поискать, поскольку, как говорится, чем черт не шутит. Обосновавшись, как она думала, надолго в новой квартире, это было однокомнатное обшарпанное жилье, Давно не ремонтируемая и больше похожая на трущобу на первом этаже пятиэтажного дома, Аня, полагая, что у нее впереди еще много времени, попыталась навести хотя бы относительный порядок — пол, что ли, подмести, окна протереть от толстенного слоя пыли — Но дядя Юра, нет теперь уже точно, любимый Юрочка, велел ей ничего не трогать. «Это все временное», — сказал он. «Не исключено, что уже к вечеру планы резко изменятся. Он ждет экстренного сообщения. И пока его этого известия не поступило, нужно обязательно отдохнуть». После этого он улегся навзничь на каком-то странном топчане, засланном старым рваным одеялом, закинул руки за голову, закрыл глаза и сделал вид, что заснул. Аня же огорченно уселась на табуретке, которая качалась под ней, и почему-то с легкой грустью стала вспоминать оставленную ими в мастерскую. Ну и что, и пусть все там было покрыто толстым слоем белой пыли, которая от взмахов крыльев, залетающих в мастерскую через разбитую часть стекла в окне наверху голубей, вздымалась маленькими самумчиками, снова сидя на всем окружающем пространстве. И все равно там было уютно. Это ведь противная Настя виновата, что пришлось срочно уехать. Такая жалость. Там Юрочка был совсем другой, не такой нервный, хотя он скрывает свое волнение. Но Аня ведь уже не девочка, она женщина, она чувствует, о чем думает любимый мужчина. Сам, не подозревая, примерно о том же самом размышлял и Юрий Николаевич, как было записано в его паспорте. Он тоже вспоминал оставленную спешке мастерскую, но она никогда не казалась ему уютной. Напротив, это разномастное, но однообразное в сути своей статичное человечество, заполнявшее практически все помещение и отображенное в материале холодного бело-серого тона, Напоминало ему больше всего огромное, заледенелое и заснеженное кладбище, каким оно, вероятно, может возникнуть в тревожных, мистических снах психически ненормального больного. Возникнуть и превратиться в навязчивую, уже совершенно реальную картину бреда наяву. Для работы оно, это помещение, может, как-то и было приспособлено, но для жизни большой вопрос, и тем не менее оно было обжито им самим и его девочками. Затерянные между шагающими вождями и их народом стояли у стен удобные топчины засланные простыми шерстяными одеялами. Поперек помещения пересекал длинный деревянный стол, на одной половине которого были свалены кучей куски дерева, толстые ветки, причудливо изогнутые корни и всякий прочий материал для подделок, коим богата дикая природа, собранные его девчонками во время их утренних пробежек. Там же у стены возвышался вырезанный им из толстого бревна, чьей то точки зрения, вероятно, чудовищно уродливый, выкрашенный черной краской великий бог Мунду с физиономией оскаленной африканской маски. Сам же Юрий Николаевич ничего не имел против него, наоборот, даже уважал, ибо тот... Не раз доказывал свое покровительство преданным ему людям и наказывал за слушание. Факт, Никуда не денешься. А на другой половине стола, свободной от деревянных заготовок, лежали вырезанные им маленькие башки, поразительно похожие друг на друга, словно братья-близнецы, копии Большого Папы. Те, что вешали себе на худенькие шейки его девочки. Им тоже необходима была защита бога Мунду. — Непонятно, зачем нужно было той глупой Майе заменять легкого деревянного бога на тяжелого, из черного камня, что повез с собой из Апреки Юрий. Да нет. В общем-то, понятно, конечно. Мая была неравнодушна к своему, так она считала дяде Юрия. И каменный бог Мунду наверняка ей казался частицей его, доброго доктора дяди Юры. Вот и сперла. А он и не заметил. А теперь этот бог в руках у кого-то исследователей, и он должен быть обязательно возвращен к своему напарнику и тому, который сейчас покоится на груди у Юрия. Их два было у него собственные, надетые ему на шею вождем племени Мунду, и другой, от которого отказался глупый Юлик, комсорг спецбатальона, с презрением сбросивший со своей шеи там в Анголе Бога-охранителя. Он и погиб тот же вечер, а его отброшенного бога поднял Юрий, который поверил в силу заклятия. И другие пятеро его товарищей тоже поверили и продолжали таскать с собой каменных башков. И все живы остались. И вот теперь второго бога нет. Это плохо. Бог не должен помогать чужим. Он чуть приоткрыл глаз и увидел отрешенно замерзшую на табуретке Аню. «Ну, с этой картины уже ясна. Сегодня. Да, сегодня, скорее всего, настанет ее блистательный финал. Надо только немного подождать еще».